Глава двадцать седьмая. Индийская мифология. Те, кто знает и те, кто ведает, что в том лесу вера есть истина, входят в пламя из пламени в день, изо дня в две светлые недели, из двух недель в шесть месяцев, когда солнце клонится к северу, из этих месяцев в мир богов, из мира богов в солнце, из солнца в страну молний. Когда они достигают страны молний, божественный дух переносит их в мир Брахмана. Непостижимо далеко живут они там. В этих мирах находится точка возвращения на землю. Брихадраньяка у Панишада Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».